Московские царицы Для начала вернемся из Петербурга в Москву из века 18 в век 17. -й. 3 марта 1669-го природах умерла Мария Ильинична Милославская, супруга царя Алексея Михайловича. О жизни Марии Ильиничны самым красноречивым образом свидетельствуют несколько цифр. Она вышла замуж 24 лет от роду. Прожила в браке 21 год и родила 13 детей, из которых ее пережили три сына – Феодор, Иоанн и Алексей. Умер в январе 1670 года. И четыре дочери – Марфа, Софья, Екатерина, Мария и Феодосия. Пятая дочь, 13-й ребенок, маленькая царевна Евдокия. также умерла сразу после рождения. Современники отмечают, что царица отличалась кротким добрым нравом и скромностью. Что неудивительно, вряд ли у вечно беременной женщины находилось время и силы на политические интриги. тишайший Александр Михайлович вдовел два года, а за семь снова женился на девятнадцатилетней Наталье Кирилловне Нарышкиной. бывшей воспитанницей друга царя, боярина Артамона Матвеева, большого любителя наук, обставившего и содержавшего свой дом на западный манер. Матвеев женился на шотландке Марии Гамильтон, дочери реалиста, покинувшего Британию после казни короля Карла I. Мария была настоящей светской дамой, умеющей бывать в обществе и вести просвещенные беседы с гостями мужа. В том же духе она воспитывала свою приемную дочь. Вероятно, Алексей Михайлович не смог устоять против столь редкого на Руси удовольствия. Беседы с умной, изящной девушкой, державшейся одновременно скромно и непринужденно. Он выбрал ее себе в жены из семидесяти невест, прибывших по традиции на царские смотрины. Нынешняя царица Наталья. пишет прибалтийский путешественник Рейтенфельс. Хотя отечественные обычаи сохраняет нерушимо, однако ж, будучи одарена сильным умом и характером возвышенным, не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее. Мы два раза видели ее, когда она была еще девицею. Эта женщина в самых цветущих летах Рост во с черными глазами на выкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах тела изящную соразмерность, голос звонкий и приятный, манеры самые грациозные. Как пример вольнодумства юной царицы, Рейтенфилес приводит такой случай. Русские так привыкли к скромному образу жизни своих государынь, что когда нынешняя царица Наталья Кирилловна Нарышкина, проезжая первый раз посреди народа, только открыла окно кареты, они не могли надевиться такому смелому поступку. Впрочем, когда ей объяснили это, она с примерным благоразумием охотно уступила мнению народа, освященному древностью. Однако известно, что Наталья Кирилловна Еще не однажды выезжала в открытом экипаже вместе с Алексеем Михайловичем в подмосковные дворцы. Ей удалось склонить царя к этому маленькому нарушению древних обычаев. Возможно, потому что демонстрация красавицы жены льстила его самолюбию. Для любимой жены царь устроил своей главной резиденции в подмосковном селе Преображенском европейское развлечение, театр. Автором пьесы и режиссером стал проживающий тогда в Москве лютеранский пастор Иоанн Готфрид Грегори. Он собрал более 60 подростков, детей служилых и торговых иноземцев и обучил их театральной науке. Пьеса «Эсфирилия от Арксерксова была рассчитана на 10 часов игры, но царь смотрел все, не сходя с места. И не мудрено. Некоторые монологи пьесы звучали, как страстное признание в любви Натальи, которое в реальной жизни было неуместно для ее царственной особы. «О, живота моего утешения и сердце моего услаждения! Скорьбо в грудях моих пребывает, за силами оскудевает, якоже сердце мое желает изъявити». Как у тебя души моего сердца и мам любите 1672 год В следующем 1673 году Грегори поставил второй спектакль, тоже на библейский сюжет Комедии из книги Иудеев или Алафирного действа. Под его легким пером история о суровой патриотке Юдифи, казнившей вражеского полководца Лаферна, превратилась также в историю любви. А Лаферн говорил Юдифи: «Не изрешили, ли, прекрасная богиня? Я косила красоты твоей и уже же отчасти преодолевает. Смотрю на тебя, но уже и видеть и не могу». Хочу же говорить но языком больше прорещи не могу. Хочу, хочу, но не могу же. Не такого от вина яко от силы красоты твоей не спадаю. Наталья родила царю сына Петра 30 мая 1672 года, и двух дочерей Феодору, 1673, и Наталью, 1674. Феодора прожила недолго, а Петр и Наталья выросли вместе и крепко сдружились, что оказалось весьма кстати, так как детство им выпало нерадостное. В 1676 году Алексей Михайлович умер, и на престол вступил четырнадцатилетний царевич Федор, сын Марии Милославской. Разумеется, при дворе сразу же сформировались две партии. Одна поддерживала Милославских, а вторая Нарышкиных. Наталья Кирилловна с детьми жила в Преображенском и не показывалась в Москве.